Сказав это, старуха вытащила из висевшего у нее за спиной мешка рыбу хлеб и лимоны. Едва Антонио успел освежить горевшие губы живительным напитком, голод его пробудился с удвоенной силой, и он жадно проглотил рыбу и хлеб. Старуха, между тем, освободила его раненую руку от лохмотьев, которыми она была перевязана, и, внимательно осмотрев, увидела, что, хотя рана и была тяжела, но дело идет к выздоровлению. Достав ящичек с какой-то мазью, старуха разогрела ее своим дыханием, приложила к ране и затем спросила. «Кто же тебя так ранил, мой дорогой Антонио?» Молодой человек, уже немного взбодренный, сверкнул глазами и, подняв вверх здоровую правую руку, воскликнул. «Меня хотел изувечить негодяй Николу, потому что его берет зависть при виде каждой перепадающей мне монеты. Я жил тем, что помогал переносить тяжелые тюки товаров с приходящих кораблей немецких купцов в лавки, что на «Фандако де Тедески». «Ведь ты знаешь это здание». Услышав это название, старуха засмеялась странным дребезжащим голосом и пробормотала несколько раз «Фондако! Фондако! Фондако!» «Полно тебе хохотать! Выслушай меня!» — нетерпеливо перебил Антонио. Старуха замолчала, а Антонио продолжал. «Заработав кое-что, купил я себе новое платье, в котором выглядел достойно и поступил в гондольеры». «Синьора полюбили мою гондолу за мой веселый нрав и умение петь песни, так что я всегда успевал заработать немного больше, чем другие. Но тут стали завидовать мне гондольеры. Наговорили на меня хозяину, и он меня прогнал, а потом они не стали давать мне нигде прохода, громко обзывая почему-то «немецкой собакой и еретиком». Три дня тому назад, когда я помогал в Сан-Себастьяну вытаскивать на берег лодку, они напали на меня с камнями и палками. Я стал защищаться, но тут этот проклятый Николо так ударил меня веслом, что едва не убил, и я без чувств повалился на землю. «Спасибо тебе, добрая душа, что ты помогла мне и накормила». «Твоя мазь в самом деле чудодейственная. Смотри». Я уже могу ворочить рукой и скоро буду опять в состоянии приняться за весло. Сказав это, Антонио встал и совершенно бодро взмахнул раненой рукой. Старуха опять засмеялась и завертелась около него, забормотав нараспев: «Сильнее, сильнее греби сынок! Вот плывет твое золото, греби сильнее, еще раз, еще раз! «Да зато в последний!» Но Антонио уже не обращал внимания на слова старухи, засмотревшись на открывшееся перед ним зрелище. Буцентавр с гордо развивающимся львом на венецианском флаге, точно золотой лебедь, плавно приближался под дружными ударами весел. Среди множества окружавших его галеры и гондол Гордо поднимал он из волн свою голову точно полководец, окруженный ликующим войском. Заходящее солнце освещало море и Венецию, и все оказалось утопающим в его сверкавших огненных лучах.